Глава сорок первая Мы с Кариной не глядя расплатились последними наличными деньгами за гостиницу и как за новый, сгоревший старенький телевизор. Покинули свой номер, так и не ставший нам пристанищем для отдыха. Но чувство было такое, что проспали в нем все четыре тысячи лет. С таким возрастом уже не ощущаешь себя человеком, скорее древней разумной песчинкой, затерявшейся во вселенной. Поэтому какое-то мелкое требование администрации компенсировать ущерб от пожара расценено нами низким, не заслуживающим внимания событиям, произошедшим очень давно. По сравнению с тем, что мы пережили и потеряли, это показалось лишь ничтожной платой за возвращение домой на Землю. Хорошо, что у нашего нового знакомого Игоря остался небольшой запас средств на дорожные расходы. Втроем, сев на нашу старенькую шаху, направились по автостраде через Пензу, Рязань, прямиком в Подмосковье, а точнее в его западный сектор, где в одном из заброшенных полуразрушенных военных поселков был вход в старую законсервированную ракетную шахту. Там, на глубине, где все экранировано землей, бетоном и металлом, вампиры держали в постоянно усыпленном состоянии мальчика. Эту информацию Алекс добыл во время боя в княжестве Рафала. Небожители понадеялись, что генерал не сможет заглянуть к ним в гости и считать это напрямую с их остывающих тел. И уж тем более не планировали, что он спокойно уйдет от них обратно. Теперь ни архангелы, ни дьяволы уже ничего не смогут исправить. Данный временной околоток закрыт для их воздействия. А вот у нас, вернувшихся в прошлое, в свои тела шанс есть. Машина работала как часы, и это только благодаря Саше, который в прошлый раз в ней чего-то без спроса изменил. Теперь она не глохла, как частенько бывало с ней раньше, хорошо заводилась и, самое главное, кушала бензин меньше мопеда. Думаю, если наш Вондеркинд мог сделать так, чтобы она его совсем не ела, то он бы это сделал. Видимо, эту земную технологию не улучшишь до более экономичных параметров, тупиковая ветвь развития. Но на половине бака мы домчали до цели с ветерком. Попав на грунтовую дорогу, автомобиль и тут не подкачал, самостоятельно слегка приподнявшись на своей допотопной подвеске. И как он это может и понимает, когда что надо делать? Легко проскочил колеи. Показались заброшенные корпуса военных построек прошлого века, заросшие бурной растительностью. Мой внутренний компас, настроенный на поиск сына Анастасии, подсказывал, что пора выходить из машины и спускаться под землю. После того, как командующий выдал нам новый квест, в наших головах будто появился дополнительный экран на фоне зрительной картинки. Пока ехали на эту базу, успели в волю наиграться с его невероятными для реальности возможностями. Мне постоянно демонстрировался правильный путь в обход не только препятствий, но и помех, угрожающих нашим жизням. Кроме того, подсвечивались места, где рядом находятся какие-нибудь животные, готовые стать нашими глазами и ушами. Карине система подгружала информацию о рядом стоящем человеке и его состоянии здоровья. Первое время она нервно воспринимала тот факт, что все мимо идущие прохожие имеют то или иное заболевание. Ей сразу хотелось подбежать к ним, Закричать об их недуге и помочь вылечить его с помощью освоенной методики ушной акупунктуры, за которой были записаны Алексом прямо в мозг. Но пару раз кори чуть самой не настучали по ушам, причем не заботясь, по каким точкам управления они там попадут кулаками, что пришлось даже заступаться. После этого она, опечаленная реакцией неблагодарных людей, перестала приставать к ним с добрыми намерениями. Игорь же, узнав о способностях моей супруги, стал чуть ли не молиться на нее, потакая всем капризам, чем в испортил ее избалованный характер. Видимо, надеялся получить помощь Карины в борьбе с комой у своей Алены. Мы подошли к искомому полуобвалившемуся зданию, но целеуказатель навигатора внезапно заметался и замигал запретным красным крестиком. Впереди нас ждала опасность. Не прошло и пяти секунд, как из-за угла навстречу вышла группа из десяти налысо-остриженных молотчиков с бейсбольными битами и металлической арматурой. Карина идентифицировала их как носителей имплантированной сущности Стрегоев. Эти живые зомби дружбу предлагать не будут, а сразу переправят к своему руководителю-сатане, в ад. Глядя на них, куда-то подевался страх. Во мне проснулось необычное чувство легкости. Казалось, я мог при желании подпрыгнуть и перескочить за спину этим нелюдям. Поддавшись своему стремлению, прыгнул, и... Время будто замедлилось. Точнее, замедлились все окружающие, а я нереально ускорился. В углу поля зрения лишь помигивало сообщение. Активирован тактический режим боя. Все тело перестало слушаться, словно бы подчиняясь чему-то в глубине сознания заставляя лишь наблюдать за своими действиями и удивляться происходящим. Сначала качки, как замерзшие, тупо таращились на то место, где был раньше е. Потом стали, как по команде, замедленно поворачиваться назад, а на лицах моих спутников брови поползли вверх от удивления. Игорь, к тому же обладая хорошей реакцией, предпринял незаметную попытку сунуть руку в карман за пистолетом. Пока все это происходило, мое тело уже стояло за спиной ближайшего боевика, и руки доворачивали ему голову на 180 градусов назад, помогая быстрее удовлетворить любопытство, пока не раздался хруст шейных позвонков. Шаг в сторону к следующему увольню. Ребром ноги бью ему сзади под колено и тяну забиту на себя, отбираю ее и попутно пригибаюсь от плавно надвигающейся арматуры кого-то через чур шустрого для среднего уровня развития этих тюленей сенсе. Видимо, мое тело тоже посчитало его опасным соперником и завернуло отобранную дубинку снизу вверх между ног не успевшего закрыть бубенцы арматурщика. Затем подзвон колоколов по дуге прошло инструментом по голове падающего от подножки соседа и обратной стороной, где ручка добила в висок скорчившегося от боли шустряка. О, -о, о Не успел я вдоволь насладиться красивой комбинацией своих приемов, как перед глазами все завертелось. Это тело совершило прыжок через голову назад, снова за спины нападавших, мимоходом ударами пройдясь по черепушкам двоих неулыбчивых парней князь тьмы вам там при встрече поднимет настроение». Левой рукой со скрюченными пальцами, сам после драки специально так не смог повторить, вонзаюсь до локтя в живот самого крупного противника и правой отбиваю битой его удар с ножом. Наконец-то Игорь достал ствол и выстрелил в уже убегающего за подмогой стригуя. Пуля, медленно летя, все же догнала его и прошила спину между лопатками, выбив фонтанчики крови. А я, отвлекшись, еле увернулся от конкретного взмаха дубины по моему животу и в ответ ткнул своей противнику в нос, основательно промяв ему внутрь кости черепа. Последний бандит, получив пулю в ногу, а затем вторую в корпус, упал и больше не вставал. Новых противников не было, и надпись перед глазами, немного помигав, исчезла. И я почувствовал снова контроль над телом и одновременно жуткую боль в каждой его части. Когда ко мне подбежала напуганная жена с товарищем и склонилась надо мной, только в тот миг понял, что уже лежу на земле и дергаюсь в судорогах, как паралитик. «Где он у тебя так сподобился драться?» — спросил ошеломленный муж Алены Кариночку, в лечебных целях теребящую мои до этого момента уцелевшие ушки. «Это его Алекс с Приором научили», — гордо ответила моя супруга при этом не оставляя мне надежд на дальнейшую целостность замусоленных до крови растянутых до кроличьих размеров органов слуха. «Марик, братан, как поправишься, научи меня этому тоже. Мы глазом не успели моргнуть, как ты всех их вырубил. Они с тех пор даже от сильного ветра не шевелятся. Чувствуется рука мастера по единоборствам». «Он уже поправился. Просто лежит, притворяется. Вставай, лежебок, а я же вижу всё, симулянт». Пришлось подниматься. Действительно, ведь все прошло, кроме мочек ушей. Моя жена просто чудо, с чем я ее решила поздравить, крепко обняв в знак благодарности. В ответ она не отстранилась, как обычно, а прильнула ко мне и неожиданно расплакалась. «Больше так не делай, придурок», — прошептала на грани слышимости она.